Через два месяца Митю уволили. И Пухов вышел на круги. Его принимали кочегаром, фотографом, штукатуром, грузчиком, снова кочегаром. Его принимали, потому что в этом северном крае не хватает рабочих рук постоянно. А Митя сообразительные хватки быстро осваивался на новом месте. Принимали, так как он обещал бросить пить или, по крайней мере, не пить на работе, а также безвозмездно оформить наглядную агитацию. Последнее было главным. На новом месте Митя каждый раз поначалу крепился, уходил в работу вывешивал на двери своей комнаты плакат «Не пью» собственного изготовления, сторонился приятелей-собутыльников. Но стоило оформить красный уголок или что там было обусловлено джентльменским соглашением, как Митя расслаблялся и позволял себе. Обычно в пятницу, чтобы в субботу можно было продолжить, ибо самое прекрасное ощущение парения и возвышенности приходило на другой день со второй стопкой. Примечание. В чем причина такого воздействия алкоголя на человека, что он начинает испытывать приятное состояние души? Вот что говорится в одном научном сообщении, перепечатанном из американского научного журнала New Scientist, 1985, номер 142. Спирт обезвреживается ферментами. Ключевые каталаза переводит алкоголь в уксусный альдегид, и альдегид-дегидрогеназа, переводит альдегид в уксусную кислоту. Альдегид, реагируя, образует так называемые эндогенные опиаты, сродни по составу опиуму. Следовательно, алкоголь совершенно справедливо называется веществом, оказывающим на человека наркотическое воздействие. Отсюда и такое привыкание к алкоголю. Это всем необходимо помнить, а особо родителям, угощающим детей вином или даже просто подающим пример своим поведением. Кстати, канадские ученые из Монреальского университета говорится далее в том сообщении «Обнаружили», Что у алкоголиков в крови много уксусного альдегида и опиатов, возможно, и больше каталазы. Ученые полагают, что сравнивая соотношение в крови этих ферментов, можно выявить предрасположенных к алкоголизму, а также находящихся в начале заболевания. А это уже объективный показатель для необходимости лечения, так как изменения в моче или в крови, желудочном соке, служат основанием для лечения язвы или гастрита, пиелонефрита, почечно-каменной болезни, атеросклероза, лейкемии и других заболеваний. Необходимость биохимического диагностирования алкоголизма вызывается в том числе категорическим отказом алкоголиков признать за собой эту болезнь, вызванным искажением самооценки, что является следствием самой же болезни. Конец примечания. Именно со второй – И только со второй. Дальше обвал, кураж, говорение и, наконец, глухое забытье, возможно, даже и на чужом диване. Чтобы отойти, отмучиться, поначалу воскресенья как раз хватало. Примечания. Алкоголь... Яд для организма. Чтобы нейтрализовать его, организм выбрасывает в кровь особые нейтрализующие вещества, в том числе и ферменты. При учащении и увеличении доз выпивок организм привыкает выбрасывать их в кровь все больше и больше. Наконец, при сильных выпивках В крови оказывается столь много продуктов распада, а особенно антиалкогольных веществ, что они вызывают мучительные ощущения похмелья. Потому явления похмелья и являются одним из признаков развития алкоголизма. Неприятные ощущения исчезают с приемом новых доз спиртного, То есть, когда тем веществам появляется работа. Так может продолжаться до бесконечности, все более нарастая, пока однажды случится срыв, и начнется психоз или другая беда. Конец примечания. В воскресенье Митя запирал изнутри свою комнату наглухо, ставил рядом с диван-кроватью чашку квашеной капусты и литровую банку чистой воды и ложился, как ложаться на грунт подводной лодки. Он так и называл это лечь на дно. Но однажды воскресенье оказывалось еще одной субботой, и отлежаться времени не хватало. Тогда выходным становился понедельник, или приходилось идти на работу совершенно разбитым и поправлять здоровье уже по ходу рабочего дня. Снисхождение к нему теперь было все меньше – он начинал мелькать в приказах. И, наконец, когда субботой становилась чуть не вся неделя, Мити говорили прямо. «Все, Дмитрий, спасибо тебе большое за доброе дело. Но, сам понимаешь, у нас учреждение, а не трезвитель. У нас баллы начисляют при подведении итогов соцсоревнования» а за прогулы баллы снимают. Весь коллектив премии лишается. Между прочим, по твоей вине. И как ты не можешь взять себя в руки? Руки-то у тебя золотые, а погляди, уже трясутся. Митя грустно улыбался. Ему было стыдно. У него еще оставалась гордость. Примечание. В свое время Достоевский писал, что если человек еще способен стыдиться, значит, душа в нем не погибла, не непотерянный этот человек. Алкоголики же часто разучиваются стыдиться, Обмануть самым вероломным образом, выманить любым способом деньги на похмелье им ничего не стоит. Мне довелось слышать совершенно бытовой рассказ, как один великовозрастный сынок вытягивал деньги у больной матери-старушки. Один из способов – открыть кран на кухне со словами – Вот, открыл и уйду, А тебя пускай затопит. А у старушки в доме подпол, А в подпольде картошка на зиму. Если затопит, так что же, С голоду помирать? Лучше уже тому винопицы, кровопийце Отдать злополучную трешку. Может, хоть свина того сгорит, Ни капельки не покраснев...